Третье. Покинув Демасио после непредвиденной пешей прогулки, чтобы разобраться с тремя громилами, которые приставали к маленькому пацану под эстакадой, Ходжес просто едет, ведет Тойоту по городским улицам, не собираясь попасть в какое-либо конкретное место. Или так думает, пока не осознает, что находится на Лайлак-драйв в роскошном прибрежном районе Шугар-Хайтс. сворачивает к тротуару и паркуется напротив перегороженной воротами подъездной дорожки. На одном из каменных столбов табличка с номером 739. Дорожка асфальтированная и шириной не уступает улицах, к которой дом обращен фасадом. На воротах большой плакат с надписью «Продается». Ниже покупателей с серьезными намерениями приглашают обратиться в «Лучшие дома», риэлторское агентство Майкла Зафрона. Ходжес думает, что плакат этот какое-то время повисит, учитывая состояние рынка жилья в год 2010-й от Рождества Христова. Но кто-то продолжает скашивать траву, а учитывая размеры лужайки, для этого требуется газонокосилка размером побольше, чем Ходжесовский лаунбой. Кто платит за поддержание лужайки и, вероятно, дома, в идеальном состоянии, должно быть наследники миссис Ди. Она, конечно, купалась в деньгах. Он припоминает, что такой дом в этом районе стоит порядка 7 миллионов долларов. Впервые после ухода на пенсию, после того, как он передал расследование нераскрытого преступления, названного бойней у городского центра Питу Хантли и Изабель Джейнс, Ходжес задается вопросом, оживали мать? «Миссис Ти». Он помнит, что сколиоз согнул старушку пополам, вызывая дикие боли. Но сколиоз — болезнь несмертельная. И разве не было у Оливии Треллани сестры, которая жила где-то на западе? Он роется в памяти в поисках фамилии сестры, но результата нет. вспоминая другое. Пит прозвал Оливию Треллани «Миссис Нерва», потому что она непрерывно одергивала одежду, Оглаживала и без того ухоженные волосы, теребила золотой браслет часов Патек Филипп, поворачивая, поворачивая его на костлявом запястье. Ходжесу она не нравилась. Пит был близок к тому, чтобы презирать ее. Так что они испытали бы чувство глубокого удовлетворения, возложив на нее хотя бы часть вины, за случившееся у городского центра. Она, в конце концов, вооружила этого парня. Какие могли быть в этом сомнения? Когда миссис Ти покупала «Мерседес», ей дали два ключа, но предъявить она смогла только один. Потом, перед самым днем благодарения, самоубийство. Ходжес четко помнит, что сказал Пит, когда они получили эту новость. Если она встретит убитых на той стороне, особенно эту Крей и ее малышку, Ей придется ответить на несколько серьезных вопросов. Для Пита самоубийство стало окончательным подтверждением. Где-то в глубинах сознания миссис Ти отдавала себе отчет, что оставила ключ в замке зажигания машины, которую называла «серой леди». Тогда Ходжес тоже в это верил. Теперь предстоит определиться, верит ли он по-прежнему. Или ядовитое письмо, полученное вчера от признающего вину Мерседеса убийцы, изменило его точку зрения? Может и нет, но письмо вызывает вопросы. Допустим, мистер Мерседес отправил аналогичное послание миссис Стреллани. Миссис Стреллани со всеми ее тиками и комплексами, которые скрывались под тонкой пленочкой уверенности в собственной правоте. Или такое невозможно? Мистер Мерседес, конечно же, знал о злости и презрении, которое обрушила на миссис Стрелла неширокая общественность после трагедии у городского центра. Свидетельство тому на странице письма редактору многих номеров местной газеты. Возможно ли? Но тут поток его мыслей прерывается, потому что подъехал автомобиль и остановился сзади, так близко, что едва не коснулся бампера Тойоты. Мигалок на крыше нет, однако это последняя модель «Краун Виктории» синего цвета. Из-за руля вылезает крепкий мужчина с короткой стрижкой, спортивный пиджак, несомненно, скрывает пистолет в наплечной кобуре. Будь это городской детектив, Ходжес сказал бы, что в кобуре глок сорокового калибра, не отличающийся от того, что лежит в его домашнем сейфе. Но мужчина не городской детектив». Ходжес по-прежнему знает всех. Он опускает стекло. «Добрый день, сэр!» — здоровается короткая стрижка. «Могу я узнать, что вы тут делаете? Вы стоите здесь уже достаточно давно». Ходжес смотрит на часы и убеждается, что это правда. «Почти половина пятого». С учетом плотного транспортного потока в центре города ему сильно повезет, если он успеет вернуться домой к вечерним новостям CBS со Скоттом Пелли. Раньше он отдавал предпочтение NBC, пока не решил, что Брайан Уильямс слишком добродушный балбес, да еще обожающий ролики с YouTube. Не тот ведущий выпуска новостей, которого хочется видеть, когда мир разваливается. «Сэр, искренне надеюсь на ответ». Короткая стрижка наклоняется, полы пиджака распахиваются. Не глок, а ругер. По мнению Ходжеса, оружие ковбоев. — А я искренне надеюсь, — отвечает Ходжес, — что у вас есть право спрашивать. Брови его собеседника изумленно поднимаются. — Простите? — Я думаю, что вы из частного охранного агентства, — терпеливо объясняет Ходжес. — Но хочу увидеть удостоверение. А знаете, что потом? Я хочу увидеть разрешение на скрытое ношение пушки, которое у вас под пиджаком. И будет лучше, если оно в вашем бумажнике, а не в бардачке вашего автомобиля. Иначе вы нарушаете положение главы 19 городского кодекса, регулирующего все вопросы, связанные с огнестрельным оружием, в которой, если коротко указано... Если вы скрыто носите оружие, то должны иметь при себе разрешение на скрытое ношение оружия. Так что давайте поглядим на ваши бумаги. Короткая стрижка хмурится еще сильнее. — Вы коп? — На пенсии, — отвечает Ходжус. — Но это не означает, что я забыл как свои права, так и ваши обязанности. Пожалуйста, позвольте взглянуть на ваше удостоверение, — и разрешение на ношение оружия. Вы не обязаны передавать их мне. Вы правы, черт побери, не обязан. Но я хочу их видеть. А потом мы сможем обсудить мое присутствие на лай лак -Трайф. Короткая стрижка обдумывает его слова, но лишь несколько секунд. Потом достает бумажник и раскрывает его. «В этом городе, как и в большинстве других, — полагает Ходжес, — Сотрудники охранных агентств не делят копов на бывших и действующих, потому что у пенсионеров хватает друзей среди тех, кто служит, а уж они это могут сильно усложнить жизнь, дай только повод. Выясняется, что парня зовут Редни Пиплс, и он сотрудник охранного агентства всегда на чеку. Он также показывает Ходжесу разрешение на скрытое ношение оружия. И оно действительно до июня 2012 года. Редни, не Родни, комментирует Ходжес, как Редни Фостер, который поет кантри. Пиплс Фостер широко улыбается. — Совершенно верно. — Мистер Пиплс, меня зовут Билл Ходжес. Я закончил службу детективом первого класса, и моим последним большим делом был мерседес-убийцем. «Полагаю, теперь вы представляете себе, что я здесь делаю». «Миссис Трелани», — отвечает Пиплс Фостер и уважительно отступает на шаг, когда Ходжес открывает водительскую дверцу, вылезает и Тойота и потягивается. «Небольшая прогулка по аллее памяти, детектив?» «В эти дни я просто мистер», — Ходжес протягивает руку, Пиплс ее пожимает. «В остальном вы правы», — Мы с мисси Стрелой не ушли практически одновременно. Только я со службы, а она из жизни. — Грустная история, — кивает Пипплс. — Знаете, подростки забрасывали ее ворота яйцами. И не только на Хэллоуин. Три или четыре раза. Одних мы поймали, другие, — он качает головой, — плюс туалетная бумага. — Да, они это любят, — соглашается Ходжес. И однажды ночью кто-то разрисовал левый столб ворот. Мы позаботились, чтобы она этого не увидела, и я рад. Знаете, что на нем написали? Ходжи скачает головой. Пиплс понижает голос. Манда убийца — убийца. Большими печатными буквами с потеками. Что абсолютно несправедливо. Она опростоволосилась, вот и все. Как будто такое время от времени не случается с каждым из нас. — Со мной нет, будьте уверены, — говорит Ходжес. — Да, конечно, но в Библии сказано, пусть первым бросит камень тот, кто без греха. — Хотел бы я на это посмотреть, — думает Ходжес и спрашивает с искренним любопытством. — Вам она нравилась? Взгляд Пиплса непроизвольно смещается вверх и влево. За годы работы Ходжес видел такое множество раз в комнатах для допросов. Это означает, что Пибблс или уйдет от прямого ответа, или солжет. Он выбирает первый вариант. «Знаете, на Рождество она относилась к нам по-доброму. Иногда путала имена, но знала нас всех, и мы получали по сорок долларов и бутылки виски. Хорошего виски. А что мы видели от ее мужа?» — он фыркает. «Десять баксов в конверте с открыткой от Холмарка — Это все, что нам доставалось, когда балом правил тот господин. Но кого именно работает всегда на чеку? На ассоциацию домовладельцев «Шугар вы Знаете, одна из организаций, образованных соседями. Они оспаривают территориальные ограничения, которые им не нравятся, следят за тем, чтобы все живущие здесь придерживались определенных ну, стандартов, если можно так сказать. Местных правил очень много». К примеру, на Рождество можно зажигать белые лампочки, но не цветные, и они не должны мигать. Ходжес закатывает глаза. Пиплс улыбается. Теперь от антагонизма они перешли к сотрудничеству, стали почти коллегами. И почему? Потому что Ходжес удачно прокомментировал чуть отличающееся от обычного имя охранника. Вы можете называть это везением. Но существует нечто, позволяющее встать на одну сторону с человеком, которого вы собираетесь допросить. И отчасти успех Ходжеса на полицейском поприще объяснялся тем, что ему удавалось найти это нечто, если не всегда, то в большинстве случаев. Пит Хантли подобным талантом не обладал. Ходжес рад, что после ухода на пенсию умение по-прежнему служит ему верой и правдой. — Кажется, у нее была сестра, — говорит он. — Я про миссис Трелани. — Джанель Паттерсон, — без заминки отвечает Пипплс. — Как я понимаю, вы с ней знакомы? — Да, конечно. Она хороший человек. Похожа на миссис Трелани, но моложе и симпатичнее. Его руки обводят некую фигуру. — Не такая худая. — Вы, честно, не знаете, мистер Ходжес, есть ли прогресс в деле Мерседеса? На такой вопрос с ответа обычно не давал. Но если хочешь получить информацию, необходимо ею и делиться. И теперь он в выгодном положении, поскольку никакой информации нет. Он повторяет фразу, которую услышал от Пита Хантли несколькими часами ранее. «Тишь да гладь!» Пипл скивает, словно ничего другого и не ожидал. «Спонтанное преступление!» Никаких связей с жертвами, никакого мотива, просто дьявольская жажда убивать. Единственный шанс поймать его, если он сделает это вновь. Вы так не думаете? Мистер Мерседес говорит, что повторения не будет, думает Ходжес. Но этой информацией он делиться не собирается, поэтому соглашается. Согласие с коллегой всегда воспринимается положительно. Миссис Те оставила большое наследство. — продолжает Ходжес. — Я говорю не только о доме. — Как я понимаю, все отошло сестре. — Да, — кивает Пиплс. Делает паузу, а потом произносит фразу, которую в не столь уж далеком будущем скажет Ходжес в разговоре с со совсем другим человеком. — Могу я рассчитывать, что это останется между нами? — Да. На подобный вопрос наилучший ответ простой. Никаких уточнений. — Эта Паттерсон жила в Лос-Анджелесе, когда ее сестра, ну, вы знаете, таблетки, — Ходжи скивает. Замужем детей нет, семейная жизнь не сложилась. Узнав, что она унаследовала мегабаксы и дом в Шугар-Хайтс, Жанель мгновенно развелась с мужем и перебралась на восток. Пиплс указал на ворот асфальтовую подъездную дорогу и особняк. Прожила здесь пару месяцев до утверждения судом правонаследования — Сблизилась с миссис Уилкокс, которая живет в доме 640. Миссис Уилкокс любит поговорить и видит во мне друга. Под этим могло подразумеваться что угодно, от чаепития до дневного секса. Мисс Паттерсон стала ездить к матери, которая жила в кондоминиуме в центре города. «Вы знаете о матери?» «Элизабет Туэртон», — отвечает Ходжес. «Я как раз задался вопросом, жива ли она». «Я практически уверен, что да». Дело в том, что ее сильно донимал сколиоз. Ходжес сгибается, чтобы показать, о чем речь. Если хочешь, получать надо и отдавать. Да, тяжелое дело. Короче, элен ну, миссис Уилкокс, говорит, что мисс Паттерсон регулярно навещала мать так же, как миссис Трелани. Но месяц тому назад или около того матери стало хуже, и теперь, как я понимаю, она в доме престарелых в Варшавском округе. «Мисс Паттерсон перебралась в кондоминиум. Там она сейчас и живет. Я, правда, изредка вижу ее. Последний раз неделю тому назад, когда риэлтор показывал дом потенциальному покупателю». Ходжес приходит к выводу, что получила трейдни Пиплса предостаточно. «Спасибо, что ввели в курс дела Я поеду. Извините, что поначалу наши отношения не заладились». «Устяки», — отвечает Пиплс, — крепко пожимает протянутую руку Ходжеса. «Вы вели себя как истинный профессионал. Только помните, я вам ничего не говорил. Джанель Паттерсон, может, и живет в центре, но она по-прежнему член ассоциации, то есть клиент». «Вы не произнесли ни слова», — Ходжес усаживается за руль. «Он надеется, что муж Аляну Уилкокс не застанет женушку этого здоровяка в постели». если у них действительно так повелось. В этом случае охранное агентство всегда на чеку, наверняка лишится выгодного контракта с ассоциацией, а Пиплса тут же уволят. В этом сомнений быть не может. А может, она иногда подходит к его автомобилю, чтобы угостить свежеиспеченной булочкой, думает Ходжес, отъезжая. Ты слишком часто смотришь дневную программу этого нациста, который выдает себя за семейного психолога. Но любовная жизнь редни Пиплса не имеет для него никакого значения. Что имеет, и Ходжес, направляясь к своему куда более скромному дому в Осьцайде, об этом размышляет, так это следующие факты. Джанель Паттерсон унаследовала состояние своей сестры, Джанель Паттерсон живет в городе уже какое-то время, и Джанель Паттерсон как раз распорядилась вещами ушедшей Оливии Треллани, в том числе и личными бумагами, а в них, возможно, есть письмо, как знать, может, и не одно, от этого урода, написавшего Ходжесу. Если такие письма существуют, ему хочется на них взглянуть. Разумеется, это дело полиции, а Кауильям Ходжес больше не полисмен. Этот путь уводит его все дальше за грань закона, и Ходжес прекрасно это понимает. Прежде всего он скрывает от следствия важную информацию, но у него нет ни малейшего желания останавливаться. Самодовольная наглость этого урода выявила Ходжеса из себя, и он признает, ему это только на руку. Появилась какая-то цель, после нескольких месяцев, проведенных у телевизора, это великое благо. Если мне удастся чуть продвинуться, я, конечно же, передам всю Питу, убеждает он себя. Когда эта мысль мелькает у него в голове, он не смотрит в зеркало заднего вида. А если бы смотрел, увидел бы, как его взгляд на мгновение сместился вверх и влево.